Глава двадцать вторая. «То есть?» — растерялась я. «Ты сказал ему не говорить? Или каким образом?» «Напрямую я не говорил, но...» «Это тот случай, когда свой негативный опыт невольно переносишь на другого человека. Я даже не знаю, с чего начать». «Начни с основного», — вздохнула я, чуть сжав руки на коленях. «Если в том, что Кай не признавался в своей болезни виноват Итан, то...» «Это чудесно. Потому что дело было не в разрушенных отношениях, а в том...» что итон стал для Кая авторитетом. А это не так страшно, хотя бы потому, что сейчас я точно знала, итон меня уважает. Пусть как маму Кая, пусть по непонятным мне причинам, но больше ничего, что может негативно повлиять на мои отношения с сыном, он не сделает. Скорее наоборот, будет стараться помогать вернуть утраченное. Иначе итон никогда бы не выглядел сейчас таким виноватым и расстроенным. «Если основное, — начал Итан, — то это я советовал Каю не шокировать тебя правдой сразу, потому что люди всегда реагируют по-разному. На самом деле, это было ещё давно, в те времена, когда я даже не был уверен, что ты вернёшься. Было страшно, что для Кая это станет невообразимым ударом, если ты вдруг не появишься. Потому что он всегда с такой уверенностью говорил, что его мама обязательно придёт за ним. Если бы ты не пришла, я не знаю, что бы с ним стало. И меня это пугало. «Но я пришла», — спокойно сказала. «Да, да», — уверенно сказал Итан и улыбнулся мне. «И это здорово. На самом деле я такой дурак. Кай — очень хороший ребёнок. Женщина, которая способна была оставить своего ребёнка, такого бы не смогла воспитать. Я веду это к тому, что изначально замалчивание Кая было спровоцировано тем, что я вызвал некоторые сомнения». Итан говорил и говорил, но только совсем глупый человек не понял бы, что он уводит тему. «Итан». «За тобой кто-то не пришел сюда, верно?» — задала я прямой вопрос, раз уж у нас сегодня ночь откровений. «Моя семья», — неожиданно честно сказал итон «Чудесная жена и милая дочка решили, что им лучше в нашем прежнем мире, пусть и без меня». То, что у Итана была семья, меня не удивляло. Уж больно хорошо он ладил с Каем. А ведь Кай, несмотря на доброту, довольно закрытый ребенок. Единственное, что я не понимала, как итон может быть уверен, что его семья бросила его. Ведь их могли просто не пропустить по очереди. Однако дальнейший разговор с Итоном расставил все по своим местам. Условия перемещения для моего мира и мира Итона не были одинаковыми. И если я отсекала связь со своим миром навсегда, то у Итона была возможность не просто связаться со своим миром через специальные приборы, но и в случае полного выздоровления вернуться. Конечно, на связь можно было выходить всего лишь раз в полугодие, но можно... Если бы мне кто-то позволил связываться с Каем хотя бы так, то моему счастью не было бы предела. Когда у меня обнаружили болезнь и сказали, что вылечить в моем мире не получится, как и в любом другом, то я, признаюсь, даже не слишком волновался», — усмехнулся Итан. «Почему-то казалось, что это небольшая проблема. Ну, подумаешь, переехать в другой мир». «Не так уж и страшно. Я был абсолютно уверен в себе. Знал, что где бы ни оказался, не пропаду и смогу хорошо устроить свою семью. Это не бахвальство». И я в своём мире занимал довольно важный пост, да и работа у меня была непростой. Вот только... Уже тогда моя жена отнеслась к этому всему не так спокойно. Я почему-то считал, что она меня так любит, что не находит себе места из-за моей болезни. Ещё её и успокаивал, чтобы она так не волновалась. Жаль, что я понял, в чём причина слишком поздно. Пойми, я раньше, возможно, смог бы как-то её переубедить. Да и сам виноват. Не хотел замечать её отговорок. В нашем мире не нужно ждать очереди. В случае необходимости семья может сразу переместиться вместе. А Нили, моя жена, отказалась сразу же вместе отправляться сюда. Еще и возмутилась, что я тащу ее в неизвестность. Я тогда хвалил ее за сообразительность. Ведь и впрямь бы переместились туда, где у меня даже дома нет. Итан условился, что когда все подготовит для нормальной жизни, то его семья сразу же приедет. Потом он отправился обживаться в этот мир, купил милый домик, да и вообще очень активно обустраивал место. Через полгода Итан вышел на связь с нили но та сказала, что они с дочкой будут еще через полгода, потому что ее родители и друзья хотят провести с ними побольше времени. Несмотря на то, что мир Итана позволял путешествовать между мирами, эти путешествия были ограничены. Если бы нили попала сюда, то она должна была бы три года оставаться в этом мире без возможности встретиться со своими близкими. Мне тогда так хотелось спросить её, разве я не её близкий? Разве они не соскучились по мне за полгода? Но решил, что не должен быть эгоистом. Всё же полгода и три года абсолютно несравнимы. Итан рассказывал, но не смотрел мне в глаза. И я сама не хотела смотреть. Боялась увидеть слёзы. А дальше... Был ещё один звонок, когда Нили спросила, что с моим здоровьем. И я рассказал ей, что буду всегда здоров, пока пью зелье. И вообще чувствую себя замечательно. Она тогда нашла какую-то отговорку и быстро завершила разговор. Я не обратил на это внимания, мало ли что. Она всегда была такой женственной, такой порывистой, что подобное поведение меня не удивляло. Мне оно даже нравилось, потому что у меня был повод окружить ее вниманием и оградить от проблем. Итан говорил и говорил, и все его слова были такими спокойными, такими тихими, но почему-то я чувствовала, что они похожи на камни, которые падают, падают. Этот разговор был таким неожиданным, но таким уместным. я не уверена, что главной причиной послужило желание объяснить поведение Кая, а не то, что Итану просто нужно было снять этот неподъемный груз разочарования, боли и обиды от предательства самых близких ему людей. Что было дальше? Спросила я, заставляя Итана продолжать. Если вскрывать гнающуюся рану, то сразу, чтобы больше ее не тревожить и позволить спокойно зажить. А дальше нили не вышла на связь. Один раз, потом второй. Я был до смерти перепуган, считая, что с ними что-то случилось. К счастью, у меня были нужные знакомства, и я смог связаться с другом только для того, чтобы узнать, что с моей семьёй всё в порядке, а моей жене всего лишь не нужен больной муж. Конечно, потом я связывался с ней, но всего лишь убедился в этом. Я прикрыла глаза, с трудом сдерживая слёзы. Эта история была слишком печальной, слишком страшной, чтобы её можно было выслушать спокойно. И через год я увидел... Мой друг показал мне бумаги на развод в одностороннем порядке. Наш закон такое позволяет. Вот нили и воспользовалась. Она не захотела, — горько сказал Итан. Моя жена не захотела идти в чужой мир, начинать всё с самого нуля, лишаться привычного комфорта. Ты не думай, что я её виню, совсем нет. с Смелым рай в шалаше — это детские сказки. Просто, просто... Здесь, конечно, не так хорошо, но ведь совсем не шалаш. Здесь можно было жить хорошо, но я сам виноват. Знаешь, можешь считать меня отвратительным, но сейчас, если бы я вернулся в прошлое, я бы ни за что не сказал ей, что моя болезнь не излечилась до конца. И плевать, что я бы ей соврал. Если бы она приехала, то я нашел бы способ изменить ее мнение. Итон замолчал. Его голова была низко опущена, а волосы, упавшие на лицо, не позволяли мне разглядеть его выражение. Но одно я понимала точно. Я бы не хотела видеть, как этот сильный мужчина так склоняет голову. Неожиданно Итан резко поднял голову и едко хохотнул. «Вот такой я никчёмный мужчина, за которым не пошла даже та, которая прожила не один год и клялась в любви. Я её не виню, но обиду подавить не могу, хотя умом понимаю, что она была права, что не обязана была. Обязана», — перебила я Итана, потому что больше не могла это слушать. Злость кипела, хотелось встретиться с женой Итана и пару раз встряхнуть её так, чтобы мозги этой глупой женщины встали на место. Она была должна пойти за тобой. То, что она выбрала материальные блага, что она испугалась трудностей, что она недостаточно доверяла тебе, не делает никчёмным тебя. Это делает никчёмной её. Ты слишком хорошая, сказал Итан хрипло И да, Кай частично знает об этой истории, поэтому он так себя вёл. Но если бы он не доверял тебе, то никогда бы ни в чём не признался так легко. Хотя, думаю, ты знаешь характер своего сына лучше всех. «Я знаю», — сказала я. Тишина стала почти осязаемой. Я не выдержала первое. От эмоций, от объяснений Итана сердце разрывалось. «Итан», — тихо позвала я. «Что?» — спросил мужчина. «Если я тебя сейчас обниму, ты же не подумаешь ничего эдакого?» — уточнила я, не удержавшись от грустной улыбки. «Эдакого нет», — ответил Итан. Я пересела рядом с Итаном. Хотела обнять за плечи, но вышло у меня как-то неловко. «Наклонись-ка», скомандовала я. «Большой же мальчик, дай нормально тебя обнять». Итан послушно наклонился, позволяя мне обнять его крепче, и положил голову на моё плечо. Всё равно получилось не очень. Слишком широкие плечи. Пришлось переместить руку на голову и аккуратно провести по жёстким и немного спутанным волосам. Могла ли я осуждать Итана за то, что он рассказал такое Каю? Могла, но не получалось. Я всё понимала. Предательство бьёт больно. Оставляет шрамы, которые даже самые сильные люди не в силах забыть. Сама такая же была. Сама шарахалась от мужчин, ожидая, что они предадут так же, как когда-то мой муж. Никакого морального права осуждать Итана у меня не было. Более того, все действия мужчины были продиктованы исключительно заботой о моем сыне, а не собственным эгоизмом. И это значило очень и очень много не только для Кая, но и для меня самой. Мы просидели еще немного, пока окончательно не пришли в себя после таких откровений. Итан окончательно высвободился из моих объятий, встал и сказал. «Пойдём, а то если кайф встанет и не обнаружит нас, то как раз подумает что-то эдакое», — хмыкнула я. «О да, не могу сказать, что меня это смутит, но вот тебя. Не хочу получить посохом по какому-нибудь чувствительному месту. И, кстати, надо бы всё-таки поспать. У нас завтра бурные планы», — подмигнул мне Итан. «Это ещё какие? Охота на орков, охота на гоблинов». Сбор воды из ручья смерти и многое-многое другое. А в честь чего мы так торопимся?» Я нахмурилась. «Вроде как не планировали ничего такого. Как бы тебе сказать? Есть у меня в свете последних событий не очень хорошая информация о приюте. Поэтому я бы предпочел, чтобы Кай с ним побыстрее расквитался и находился как можно дальше».